Жизнь и быт нижегородских старобрядцев в начале XX века. Отрывки из воспоминаний Константина Васильевича Рубанова. Село Селитьба от слова «селить» расположено в глухом лесном массиве. От ближайшего города Павлова оно отстоит на 35 верст, до ближайшей железнодорожной станции – 28 верст, до ближайшей большой реки Акии 35 верст. Основалось во времена гонения старобрядцев 1680 и 1725 годы, когда большая группа старообрядцев бежала из Самарской губернии в леса подальше от царского ока, Это рассказал мне мой дед: Село расположено в распадке между двумя большими возвышенностями, поросшими лесом. С востока большая пойма, где течет река Палинка, с запада сразу же за селом, густой сосновый и еловый лес. Село, бытность мою, было большим, растянутым в одну улицу почти на два километра. Один конец улицы упирался в лес и звался опарихой, другой выходил в пойму и назывался конец. На пойме косили всем обществом траву на корм скоту. В селе имелись три церкви. Первая — деревянная старообрядческая, называли ее «зимней», позднее рядом поставили каменную летнюю, к ней примыкало кладбище. Среди села стояла третья православная церковь. Теперь все три церкви разрушены до основания. В селе до революции заправляли фабриканты средней руки и братья Седовы. Они построили маленькую фабричку и два кирпичных дома. Кирпич выжигался недалеко, в полукилометре от стройки. Другие фабриканты, теребиные тоже братья, торговали топорами, долотами, и плотницким инструментом. В селедьбе у них было как бы отделение, а завод, небольшой по нашим понятиям, был в Павлове. Прочую торговлю осуществляли популины. Население занималось в основном ремеслом. Сельское хозяйство было развито плохо, земля песчаная, да и то и было мало. Своего хлеба хватало на половину зимы, потом его приходилось привозить из Павлова и Арзамаса. Он был далеко, в пятидесяти верстах, но хлеб там продавали дешевле. Картофель, однако, родился хорошо, и хватало его на весь год. Все хозяйства имели лошадь, корову, овец, кур. В период уборки урожая и заготовки сена месяц-полтора ремеслом не занимались. Фабрики и кузни вставали на отдых. Но главным делом оставались ремесла. В кузницах ковали топоры. Это очень тяжелый труд. Работали потрои. Мастер, молотобоицы, горновой. Мастер стоял у горна с клещами и малым молотком. Пластину надо было согнуть по форме топора и сварить огнем. При сварке куют все трое. Мастер молотком указывает, куда ударить молотом молотобойцу. Второй ответственный момент. Наконец, острия, топора, приваривается другой металл — сталь. Тут тоже куют все три кузнеца, в том числе горновой, который все остальное время стоит у мехов. Самая тяжелая работа у молотобойца. Он кует все это время без перерыва. Мастер играет только ручником, легким молотком и клещами. Урок, как тогда называлась норма, 16 топоров за день. Работа и зимой, и летом начиналась в 3 часа утра. Сварят 16 топоров, идут домой завтракать. Потом опять в кузницу отделывают топоры начисто. Затем их поштучно, с проверкой качества, сдают приемщику. Брак никогда не проходил. После этого надо было из полосового железа нарубить заготовки, пластухи, заготовить древесный уголь и отнести все это в кузницу. На этом рабочий день заканчивался, это примерно 2 часа дня, и кузнецы обязательно шли спать часа два-три. Другим основным ремеслом была работа в лесу. Валили лес на вывоз для постройки домов, на распиловку в лесопилке, на выжиг древесного угля, на дрова и тому подобное. Отходов практически не было, только ветки, да и те сжигали, лес должен быть чистым. Позднее приспособились добывать из сосны серу, называлась это подсечка. На сосне делалась продольная полоса, сдиралась кора, внизу прикреплялся железный козырек, куда стекала живица. Женщины собирали ее в ведра. Из сосновых корней и сучков вытапливали гнали деготь для смазки осей и других трущихся частей утилик. Из привезенных из леса бревен выжигали древесный уголь. Его нужно было много для ковки топоров, на норму куль. Кули вязались из липовой рогожи и емкостью были примерно два мешка. Драть липовое лыка для выделки рогожи и плетения лаптей — это тоже было ремесло. В лаптях, кстати, ходили на работу все взрослые дети. Рабочие обуви удобнее лаптей я никогда не встречал. Для детей, женщин и старух было еще одно занятие — драть изывника корье для дубления при выделке кож. В селе были специальные люди и приемщики, которые это корье принимали и тут же расплачивались деньгами. Это очень прелещало, особенно детей. С десяти лет они уже имели свои гроши. Старухи этим зарабатывали на соли керосин. Правда, таскать из леса товар было тяжело. Корье в лесу связывалось, как сноп, взваливалось на плечи. Волокли его много, потом оно отправлялось в город Богородск, где находились кожевенные заводы. Свою копейку подростки могли заработать и на чистке от коры сосновых и еловых бревен, и на прочистке леса от частой посадки мелкой поросли. Деньги платило лесничество и на сборке еловых и сосновых шишек на семена. Наконец, многие хозяева занимались извозом. Возили бревна на лесопильну, в город на стройку, из города везли товары в лавку. В селе работы хватало всем. К тому же многие промышляли на стороне, печниками, кровельщиками и плотницкими артелями. Из села не уходили, да и сейчас не уходит. Селить бы отнюдь не опустело. Если кто заинтересуется, может почитать павловские очерки Короленко. Все описанное там я видел своими глазами и в этом участвовал. Рано утром, когда еще не рассвело, в помещении или на улице садился скупщик. К нему образуется очередь кустарей, каждый со своим товаром. Протягиваешь вещь, топор, долото, нож, замок, и говоришь только одно слово — рука. Если отвечают «нет», бежишь к другому. Если называют цену, оставляешь образец скупщику, а как расцветет, несешь или везешь весь товар и получаешь деньги. Почему я так много говорю о промыслах в деревне? Я сам так работал. Где под руководством отца, деда, где самостоятельно? Деньги имел свои и никому не отдавал. Помню, однажды к Пасхе купил себе ботинки и галоши. С девяти, десяти лет собирал в лесу шишки и таскал в лесничество на семена — Потом драл и таскал корье, лыка, скоблил бревна. Помню, прочищал лес и стёр себе руки до кровавых мозолей. А мне заплатили меньше моих товарищей, и я плакал от обиды. Годам к десяти я и племянник мой уже помогали отцу на кузнице. Отец ковал топоры, был за мастера. Молотобойцем был дед. Мы вдвоем качали меха, бегали за водой. Работали попеременно, но все равно было очень тяжело, и норму урок... Отец с дедом не выполняли, хотя вставали так же рано, в 3 часа утра. Тогда я еще не ковал, хотя от начала до конца присутствовал при ковке. Кроме того, мы с дедом гнали деготь, жгли уголь и возили в город на продажу. Под руководством деда я выполнял всю крестьянскую работу. Пахал, сеял, баранил, косил, возил сено и навоз. Под руководством дяди Ивана возил бревна на лошади за 25 верст. Дядя Иван был участником Крымской войны. У него не было одного глаза, мы с ним были приятели. Я не чурался никакой работы. В мастерской стоял у станка, делал карабины, к поясам для электромонтеров лазить на столбы. Детский заработок мой не отнимали, я всегда имел свои деньги и очень гордился перед девками. К этому времени мне уже было 16 лет. Я уже бегал к девкам и тайком курил. А руководил мной большей частью мой товарищ, наш сосед по домам, Рубанов Константин Степанович. Мы с ним были одного года, только он Степанович, а я Васильевич. Он был очень ловким парнем, и меня и ловчее во всех делах. Он умел плести лапти, а я нет. Он стал молотобойцем, ковал топоры, а я не научился. Он рано в 17 лет женился, а я опоздал на 10 лет. Мы вместе воевали в Финляндии. Он там погиб, а я живу до сих пор. Сейчас очень много говорят о свободном времени, о проблеме свободного времени у молодежи, куда его девать и как использовать. В мое время в деревне этот вопрос никогда не стоял. Я прожил 75 лет, и мне всегда не хватало свободного времени. Я никогда ни одной минуты в жизни не скучал и не знаю, что это такое до сих пор. Надо иметь в виду… В деревне моей электрического освещения не было, радио не было, книг не выписывали, газет не выписывали. Отец, мать, дед и бабушка были абсолютно неграмотны. Помню некоторые моменты из трех лет. В любое время года, как только рассветет, бабушка кормит нас завтраком. Я говорю «нас», потому что детей в семье было пятеро. Я... С 1911. Сын моего брата Ивана Александр с 1911. Другой сын Виктора с 1915. И дети другого моего брата Федора. Клавдия с 1913. Николай с 1916. -го. Сноска. Мать родила Константина в 52 года, когда ее старшие дети уже были взрослыми. Женились и родили собственных детей. Константин рос вместе с племянниками. Так вот, бабушка кормила нас, потом нас наскоро одевали и выпихивали на улицу. До ночи нами никто не интересовался. Обедали, когда сами прибежим. Весь день мы были предоставлены сами себе. Утром к нам присоединялись соседские дети, и шла у нас своя жизнь. Весной, как только растает на возвышенностях, играли в лапту, в чижика, в прятки, в похоронки, строили дома из песка. Чуть потеплело, Ловим корзинами, плетенками и бреднями рыбу в речке, кто во что гораст. Ловились пескари, щурята, налимы. Каждый день бегали в лес, благо он был близко. Собирали цветы. Часто брали из дома сырой картофель и пекли его в золе. Пекли и рыбу, если была. Летом весь день купались в пруду. Он был мелкий, по плечи, и очень теплый. В хорошую погоду полоскались весь день. Купались по 15-20 раз до посинения, кто кого перекупается. Удовольствие было исключительное. Никто из взрослых ни разу не приходил посмотреть, что мы делаем и все ли в порядке. Поспевали ягоды, сначала земляника, затем ежевика, черника, брусника, малина, костяника. Снова мы пропадали в лесу с утра до вечера. Взрослые тоже ходили по ягодам, но по воскресеньям и в дождливую погоду. Позже подходили грибы. На заготовку грибов, как правило, ездили всей семьей и перевозили телегами. Сушили грибы на печи и в ней. Солили много бочками — грузди, рыжики, маслята, сыроежки. В деловую пору — сенокос, уборка хлебов — дети, начиная с шести-семилетних, уже были помощниками. Ворошили сушившиеся сено, приносили в поле воду, завтрак и обед. Самые маленькие отгоняли от лошадей мышкару, слепней и комаров. Все дети были чем-то заняты с утра до вечера. Иногда к концу дня так уставали, что вечером кусок застревал во рту. Не успеешь проглотить, как мать уже тащит жениха в кровать. Работали все. А нет работы, играли в разные взрослые игры. Разбивались на две партии, брали четырехгранные деревянные палки и деревянный шар. Один его подбрасывал, другой ударял палкой, и он далеко улетал. Вторая команда должна была его поймать и осалить противника. Играли в футбол, мечом, набитым тряпками или сеном. Такой мяч не прыгал и не катился, играли по всем правилам, но босиком. Кстати, как мы весной разувались, так до поздней осени никакой обуви не надевали. За лето пятки превращались в плотные копытцы, а выше всегда были цыпки. Матери время от времени их легонько отмывали и мазали маслом, а ты благим матом ревел. Лет с двенадцати мы уже ходили на посиделки. Летом за домом выбиралось место у бревен, заготовленных для постройки, или у амбаров. Вечером там собирался кружок мальчиков и девочек одного возраста, человек 10-20. Организовывались игры, а если был гармонист, пели частушки и плясали. Таких кружков в селе было около десяти. Парни вместе с гармонистом ходили от одного кружка к другому. Было всегда весело. Драка и ссор между парнями не было. По домам расходились поздно. Поздней осенью и зимой девушки того же кружка снимали у какой-нибудь одинокой женщины просторную избу с условиями привезти дров, избу натопить, на керосин для лампы и деньги собрать. После ужина девки приходили в этот дом, причем каждая мать давала урок. Напрясть из льна столько-то пряжи или что-то связать. Они приносили с собой подушки и одеяла и здесь ночевали на соломенных матах. Вечером сюда приходили парни целыми компаниями. Пели песни, плясали, рассказывали сказки, анекдоты, играли, не мешая девушкам рукодельничать. Уходила одна компания, приходила другая. Парни за вечер обходили 8-10 домов. Это лучшее время юности в деревне. Одевались все в лучшее, что у них было, но не стеснялись любой одежды, лишь бы была чистой. Самое веселое время наступало под Новый год, на Рождество, Крещение. Накануне праздника устраивали гадания, игры, жгли большие костры, а ночами весь народ от мала до велика выходил на улицы. Две недели от Рождества до Крещения святки гуляли, озорничали целыми днями. Днем по улице ходили ряженые, редихи, вечером они ходили по всем посиделкам. Наряжаясь, проявляли очень много выдумки. Чтобы не узнал никто, потому что по посиделкам ходили ряжеными не только молодые парни и девки, но и пожилые любители, чаще всего отцы и матери. Смотрели невесты женихов для своих детей. Девушкам приходилось особенно трудно. Их испытывали, смотрели, какова она в работе, старались испытать характер. Вырывали рукоделие из рук, поджигали лен или пряжу, вообще всячески мешали. Девушки ко всему этому были готовы и старались только улыбаться. Редко кто не выдерживал и начинал нервничать. Тогда от нее сразу отходили. После крещения до Масленицы недель пять или шесть были одна за другой свадьбы, девишники, мальчишники. После Масленицы наступал Великий пост, 7 недель. Период развлечений кончался. Правда, после революции открыли народный дом, красный уголок и клуб, но он всегда был неуютным, холодным, и молодежь туда ходила только тогда, когда привозили кино, а это было очень редко. Центр уезда находился за 35 километров, кинопередвижка на лошади обслуживала очень много сел и деревень, и кино привозили в месяц раз или два. Гораздо чаще проводились собрания. Забыл сказать, что вся молодежь ходила в церкви. Или в старообрядческую, или в православную, или в маленные секты. Вот в такой среде я жил и воспитывался до 16 лет, пока не ушел из дома в 1927 году, имея за плечами четыре класса школы. Семья наша, как я себе помню с трех лет, состояла из 14 человек. Дедушка Дмитрий Прохорович, бабушка Пелагея Ивановна, отец Василий Дмитриевич, мать Ирины Петровна, брат Иван Васильевич, его жена Анастасия Ивановна и их сын Александр Иванович. Второй брат Федор Васильевич, его жена Вера Николаевна, их дочь Клавдия Федоровна, их сын Виктор Федорович, их сын Николай Федорович, сестра Анна Васильевна и я Константин Васильевич. При мне все жили единой семьей до 1927 года, а потом вдруг как-то стали распадаться. Но все по порядку. Сколько себя помню, уклад семьи был таков. Главой семьи был отец, хотя жив был и дедушка, отец моего отца. Завтракали, обедали и ужинали все вместе за одним столом. В переднем углу за большим столом обедали взрослые. Ели из общей глиняной чаши деревянными ложками. Ниже, за другим столом, обедали дети, пять человек и бабушка Пелагея Ивановна. Часто нас детей утром кормили раньше. Готовила на всю семью бабушка, а мать и снохи помогали. Ели всегда молча. Споров и препирательств между взрослыми я не слышал. Отец никогда не ругался, говорил всегда ровным голосом, и все его беспрекословно слушались. Какого-либо распоряжения он два раза не повторял. Когда он сердился, то хмурил свои большие густые брови, и тогда все замолкали. Но было это крайне редко. За столом у каждого было свое постоянное место и своя ложка. Старших в семье уважали. Дедушка мой все время что-то делал, мастерил. Чинил конские сбруи, подшивал сапоги или шил новые. Он умел делать все. Если он был чем-то занят во дворе, а семья садилась за стол, то за ним посылали, и семья не начинала обеда, пока он не придет. Раз в год отец ходил в старообрядческую церковь к но дома не молился. Дедушка при мне вообще в церковь ни разу не ходил и не молился. Мать посещала моленную на дому. Ходила каждые воскресенье и праздники к обедне. Снохи ходили иногда, одна в православную, другая в старообрядческую. Никто никого в иноверии никогда не упрекал и к своей вере не склонял. Нас детей иногда тоже прогоняли в церковь, главным образом, чтобы от нас отдохнуть. Помню, часто по воскресеньям в доме были все, кроме матери. Дед и отец лежали на русской печи, снохи убирались в доме и на кухне. Завтракать не садились до тех пор, пока не придет измаленная мать, хотя она, по вере своей, питалась отдельно от семьи, имела свою чашку и ложку. Ее никто не упрекал. Иногда отец ради шутки полезет своей ложкой в ее чашку и скажет: У тебя слаще. Мать промолчит, подожмет губы, возьмет чашку и, уйдя, купечку там доест. Отца она не ругала и вообще не перечила никогда. Один раз было это помню на Рождество, в воскресенье ждали мать из молильни. Пришла, снохи быстро накрыли стол, очень богатый, было разговенье после поста, и к тому же в доме был гость, коновал, сейчас, говорят, зоотехник. Отец оглядел стол и вдруг говорит. «Грибов нет». «Что, не наедитесь, что ли?» — возразила мать. Она сидела рядом с отцом. Тот вдруг сильно махнул рукой, и мать упала с табуретки, и из носа у нее пошла кровь. Она ушла к печи, умылась, потом сходила в погреб, принесла грибы и поставила на стол. И все это молча. Всю жизнь потом я не переставал удивляться. Сидели два ее женатых сына, сидели две ее снохи, сидел дед, и никто не сказал ни слова упрека отцу, никто за мать не заступился. Помню еще один случай. Была масленица, тоже в воскресенье. Мать печет сладкие пирожки и кладет в большую корзину, семья-то четырнадцать душ, посыпая сахаром, чтоб слаще было. Сели за стол, отец взял один пирожок, откусил, поморщился, потом взял всю корзину и бросил к порогу. Все в недоумении. Оказалось, мать вместо сахара сыпала соль. Посмеялись. Иногда мать захочет все-таки досадить отцу и начинает говорить что-то поперек. Отец начинает хмурить брови. Мать встает, пятится к двери и продолжает говорить. Отец нашаривает на столе первое, что попало. Буханку хлеба, плошку со щами. Мать уже взяла за дверную скобу. Отец швыряет буханку или чашку в мать, но та уже успела выбежать и захлопнуть дверь. Минут через пять она возвращается в дом и садится рядом с отцом. Инцидент окончен. Отец был настолько же вспыльчив, насколько и отходчив. Повторяю, нас, детей, он никогда не наказывал. Зато помню, как нас наказала однажды старшая сноха Анастасия. Мы часто обижали девочку Клавдию, она была одна девочка в семье, ее все лелеяли, ласкали, и вот она заплакала спички. Анастасия взяла полотенце, скрутила его, залезла на печь и стала хлистать этим полотенцем всех без разбора, всех, кроме Клавдии. При этом моя мать пьет чай с блюдца и на наш виск даже головы не поворачивает. Вторая сноха, Вера, тоже не обращает внимания, хотя в числе тех, кому попало, были два ее сына. Мне, конечно, не было больно, этого очень обидно. На мою обиду никто внимания не обращал. Ясно помню еще один случай. Нас привели в школу в первый класс. В школе наши три класса одновременно, младший, средний, и старший, учил один учитель, Анатолий Николаевич. Причем все три класса, человек в восемьдесят, сидели в одном большом помещении. Вот прошли мы буквы, дошли до последних, ша, ща, и при самостоятельном чтении, как только мне попадаются эти самые разнесчастные буквы, между зубов у меня получается слабый свист. «То свистит», — строго спрашивает учитель. Все молчат. Урок возобновляется, и снова у меня свист. Тут Анатолий Николаевич уже отыскивает меня и приказывает идти домой за матерью и отцом. Всю жизнь помнил и буду помнить, как я еле живой от страха и стыда шел вдоль села с ранцем за плечами к дому, думая, что весь народ только на меня и смотрит. Пришел домой. Что я говорил родителям, не помню, зато хорошо запомнил, как меня поставили за дверь, где висела одежда, и кто бы ни входил в дом, свои или чужие, всем говорили «посмотрите на него», выгнали из школы. Это было величайшее мучение, страдать, будучи невиновным. Первой надо мной сжалилась моя сестра, Аня. Она меня освободила от пытки и пошла в школу и объяснилась. Все встало на место. Учился я очень хорошо и прилежно, хотя было тяжелое и бурное время, 1919 год. Страшный голод. Ему предшествовала Октябрьская революция, осень 17-го, мне тогда было 6 лет. Хорошо помню, что по селу проходили люди, много людей с красными флагами, пели варшавянку, смело товарищи в ногу, и вы жертву упали. События мне объясняла сестра, я, правда, ничего не понял тогда. Помню еще дележ товаров из магазина Популиных, Вернее, сказать, грабеж. Мне тогда, помню, досталась огромная сковорода, я ее до дома еле донес. Мать меня за нее отругала и велела нести обратно, но я не понес. И сковорода эта долго у нас валялась, напоминая грабеже о товарищах, как с насмешкой называл дед большевиков. ли товарищи. Нет соли, спичек, ничего нет. Вернусь к первому году моего школьного учения. Весна, 1920 год. Уже сошел снег, речка вскрылась и начала выходить из берегов, и, идя в школу, надо было делать большой крюк, почему и запомнилось. Школа располагалась на отшибе, она была типовая, церковно-приходская, выстроена напротив старообрядческой церкви. В один из дней в апреле этого года в самую распутицу над селом неожиданно раздался колокольный звон на бат. Все ученики сразу же выбежали из школы. Я увидел идущие по улице подводы, сани, запряженные лошадьми, А на этих санях стояли гробы, обитые красным кумачом. Гробов было семь. Их сняли с саней и поставили в ряд возле церкви. Как я узнал из рассказов, восемь человек-коммунистов из нашего села отправились в соседние километров за пятнадцать на хлебозаготовку. Возглавлял их один из наших учителей, Андрей Андреевич. В том селе против новой власти был заговор. Как только раздался набат, весь народ сбежался на площадь к амбарам, где хранилось конфискованное зерно. Подобные случаи описаны у Шолохова, но я передаю события со слов очевидцев. Коммунистов толпа прижала к амбарам, наступала на них, люди размахивали вилами, косами, ружьями. Особенно неистовствовал один молодой парень. Начальник продотряда Андрей Андреевич стал кричать, уговаривать, но толпа наступала, и тогда он выстрелил из нога поверх голов. Парень запустил чем-то тяжелым в него, и Андрей Андреевич сделал второй выстрел в этого парня. Толпа обезумела и смяла коммунистов, началось избиение. Их тела были изуродованы до такой степени, что узнать потом невозможно было никого. Некоторых даже расчленили топорами. Их потом собрали в гробы по числу человек и закрыли крышками. Один из них спасся, успел убежать в поле, и его не добили. Это, кстати, был мой двоюродный брат по матери. Я несколько раз потом посещал их могилу. Когда я там был в последний раз, то застал могилу неубранной, она заросла травой. Разговаривал с директором восьмилетней школы, он обещал разобраться. Но продолжаю. Гробы поставили в церковь. Очень много народу приходило поклониться погибшим. Возле каждого гроба рыдали матери, жены, дети. Через некоторое время в село вошел большой отряд красногвардейцев и с ними духовой оркестр. Я был в то время в церкви и хорошо помню, как вошел командир в шлеме, и его встретил священник в полном облачении. Меня очень удивило, что командир не снял головного убора и громко разговаривал в Божьем храме. Он настаивал на том, чтобы погибших хоронили без отпевания и вообще безо всяких обрядов, иначе он забирал отряд и оркестр и уезжал. Священника родственники возражали. В конце концов, командир настоял на своем, и семерых коммунаров похоронили с речами и воинскими почестями возле церкви рядом с алтарем, там, где раньше хоронили только священники. В 1930 году в селе организовывали колхоз и называли его именем «семи коммунаров». В день похорон нас, школьников, кормили в доме рядом со школой, каждому дали по миске жидкой гречневой каши и по куску еще горячего ржаного хлеба. Вкус этого хлеба я запомнил на всю жизнь, и всем своим ученикам всегда говорил, «Запомните, что вкуснее черного хлеба ничего на свете нет». Сейчас в Селитьбе средняя школа А тогда, в 21 году году, нас в старшем классе было всего семь человек. Большинство детей учились только первые два класса, потом начинали работать, уже считали себя грамотными, потому что умели читать и писать. Я уже говорил, что наш учитель Анатолий Николаевич учил все классы один. Я не знаю, какая у него была зарплата, но семья у него была большая, детей много, а был голод, есть нечего, и тем не менее мать каждого ученика давала ему утром что-нибудь съесть снова. Блин, картофелину, лепешку, кусок хлеба, свеклу, морковину, у кого что было. Мы приносили все это в школу и складывали на стол в углу класса. А позже через внутреннюю дверь, соединявшую квартиру учителя с классом, приходила жена Анатолия Николаевича и уносила все подношения. Так ценил народ учителя. В селе почти ежедневно проходили всякие собрания, митинги, и перед началом их всегда посылали двоих ребятишек за учителем. Когда он входил в народный дом, все вставали, и старики даже снимали шапки. Нам, детям, все это было в диковину, и мы своим учителем очень гордились. На каждом собрании Анатолий Николаевич говорил, но содержание его речей я не помню. Зато ясно помню, учитель часто приходил к нам домой и разговаривал с отцом. Особенно памятный разговор произошел тогда, когда я заканчивал школу. Нас кончало двое, я и мой племянник. Учитель предлагал отцу отдать нас учиться дальше, в пятый класс, в город. Отец говорил, если разум есть, и так дойдет, а если разума нет, учи, не учи, все равно толку не будет. Все-таки учителю каким-то образом удалось уговорить отца, и осенью нас сами отправили в мужскую гимназию номер один в городе Павлово. Причем Анатолий Николаевич сам отвез все наши документы и сам привел нас в первый день в эту гимназию. О том, как я там полтора года учился, я расскажу позднее. Никаких экзаменов, ни вступительных, ни выпускных в то время не было, но учитель нас просто так из своей школы выпускать не хотел и придумал вот что. Всех выпускников он хорошо подготовил по литературе, арифметике, биологии, истории, и каждый из нас должен был сделать доклад на приготовленную тему перед всеми односельчанами. В назначенный день людей в народном доме собралось видимо-невидимо. Я сделал доклад о строении человека. В моем распоряжении был искусственный скелет человека и красочный муляж, разрез человека с видом на все внутренности. Кроме того, я читал наизусть отрывок из Тургенева «Бежен луг», а потом в художественной части, которая была вслед за докладами, играл мальчика Костю в инсценировке того же «Бежена луга». Во время наших докладов из публики могли задавать вопросы, и задавали много. Никто не позволил себе никаких шуток, потому что в первых рядах сидели всеми уважаемые люди председатель сельского совета, коммунисты и старики. Через 50 лет я плыл на пароходе по океа мимо города Павлова. Сошел на берег, решил задержаться в городе на сутки. Бродил по улицам, где бегал в годы учения, и работы, нашел свою школу. Она, конечно, изменилась, но вспомнил все. Разыскивал сведения о своем первом учителе или его детях, но никого не нашел». Но так или иначе, я низко кланяюсь своему первому учителю Анатолию Николаевичу Виноградову. Он был истинный учитель. Продолжая свое учение, я часто ловил себя на мысли, что тот или иной факт я уже слышал раньше, его рассказал Анатолий Николаевич. Я встречал множество хороших учителей, но лучше его не было никого. Быть может, от того, что он был первым моим учителем. Фактически, у нас в доме под одной крышей проживало три семьи. Отец, мать, дедушка, бабушка, моя сестра Анна и я. Брат Иван, его жена Анастасия, их сын Саша, другой сын Ваня, умер еще ребенком. Другой брат Федор, его жена Вера и трое их детей. Работали и ели все вместе. Все женщины в семье ходили в одинаковых шубах, пальто, шалях, в одинаковых валенных сапогах, если что-то покупали, то брали сразу на всех». Раздоров ни по этому поводу, ни по какому другому никогда не было. Все поводы для ссор были сглаживаемы. Я родился в старом маленьком доме. Потом он вошел в новый большой крытый двор, в котором была даже конюшня для лошади. В новом доме было два этажа. На первом — прихожая, кухня и боковушка, так ее звали. На втором — большая комната и боковушка. Своя комната была у каждой семьи. Два старших брата жили наверху, а отец с матерью внизу, в боковушке. Печь стояла в зале на первом этаже, на палатах спали бабушка с дедушкой. Отец мой был неграмотный, но когда он был уже пожилым человеком, моя сестра Анна, которая одна из всего села по настоянию братьев училась в Павлово, выучила его рисовать свою фамилию в разных деловых бумагах. Мать писать не умела, но хорошо читала по «Псалтырь» и другие церковные книги. Братья Иван и Фёдор окончили только начальную школу, но грамоту знали хорошо и очень красиво писали. Дед и бабушка были неграмотны. Газеты, и книг в доме не было, а о политике и международных отношениях не говорили, а работали с утра до ночи. Отец и дед знали великое множество ремёсел. Кузнечное, плотницкое, шорницкое, сапожное. В хозяйстве была лошадь, корова с теленком, несколько овец, свиньи, куры. Мясо на обед было всегда. С осени запасали бочками свинину, говядину, капусту, огурцы, грибы. Хлеб, картофель, греча, пшено были свои, масло было свое. Много сеяли льна и ткали холст разного размера и качества. Многочисленные посты в семье соблюдались строго. Постились шесть недель осенью перед Рождеством, потом после Масленицы Великий пост — 7 недель, и летом перед уборкой хлеба еще две недели. С то есть мяса, молока, и яиц, не ели и по средам и пятницам, это были скоромные дни, не давали молока даже детям, за исключением больных. Помню еще один случай. Я уже был взрослым, работал в городе, и вот однажды приехала в гости к матери на две недели. Приехала в воскресенье, и мать меня вкусно накормила. На следующее утро она меня разбудила завтракать, и на столе я увидел круглую обжаренную картошку, огурцы, хлеб и чай. В ответ на мой недуменный взгляд, мама говорит, что вчера было заговенье, а сегодня пост. Я говорю, нет, так я жить не буду, уеду сегодня же опять в город». На другой день она мне говорит, «Вынимай сам из печи». «Вынимай». Вареная курица, с топленным молоком, после узнал. Мать ходила к своему наставнику по секте, и он разрешил ей готовить скоромное, но за это наложил на нее епи ежедневно отбивать сорок земных поклонов, три раза в день читать молитвы и, кроме того, поститься потом сверх положенного столько дней, сколько я буду есть скоромное. Все эти условия она выполнила. Еле досыта, пока не наступил голод 1920-1922 годов. Голодали все. Взрослые, и дети голодали весь год, особенно вторую половину зимы и весну, пока не поспевали овощи и картофель. Как береза зацветет, мы, и дети, отправляемся в лес и обираем цвет, который потом несем к бабушке. Она из него нам что-то готовила. Собирали и коренья. Очень хорошо запомнилось, как дедушка уезжал куда-то далеко за сорок верст и привез меру картофеля, это примерно полтора ведра. Он сидел на лавке и плакал, слезы текли по белой бороде. Я узнал, что уплатил он за полтора ведра четыре золотые монеты по десять рублей. А старшая сноха Анастасия, указывая на нас детей, говорила. «Ну что ты, дедя?» — так все называли дедушку. «Их же надо спасать от смерти». Съели лошадь, всех кур, осталась одна корова. Не знаю, как нас тогда уберегли от смерти. В семье не было двух моих старших братьев. Иван был в плену в Австрии, Федор воевал в Красной Армии и потом служил в Казани. Держалось все на отцы и деде, они ковали топоры, а снухи Анастасии и Веры ездили в Мордовию, в Саранской Пензе, и меняли эти топоры на муку, пшу, рожь. Повезут по десятку топоров и долот, а продуктов обменяют совсем чуть-чуть. Железнодорожная станция была за 25 километров от нас, До нее ходили пешком. Ездили, пока не кончился голод. В 1922 году мне было 11. Возвращается из австрийского плена мой брат Иван, грязный и в самом неприглядном рванье. Рванье это сожгли, и потому его встреча запомнилась. Потом он рассказывал, как был в плену, как воевал, как пытался бежать из плена и как, наконец, его освободили после перемирия с немцами. Помню, как в один из весенних солнечных дней вся наша семья отправилась на огород за домом, где по указанию Ивана делали парники наподобие австрийских, введенных им в плену. Навоз на носилках таскали Иван с Анастасией и Федор с Верой, таскали с шутками, смеясь, балуясь, играя. Остальные радовались, глядя на них, у бабушки лились по щекам слёзы радости и счастья. Это был самый лучший и радостный день нашей семьи». Вот среди таких людей я и воспитывался 15 лет. Здесь всегда в почете был труд, здесь все трудились в меру своих сил, здесь не было обмана и ссор, все относились друг к другу равно предупредительно, здесь ко всем детям, чьи бы они ни были, относились одинаково ласково, здесь всегда были в большом почете дедушка и бабушка, хотя при мне они уже не главенствовали в семье, здесь высоко чтили мать и отца, здесь старшие братья всегда были вместе и дружны, а их жены относились друг к другу как сестры. Здесь сложился мой характер, мое трудолюбие, любовь к людям, презрение к лжи и воровству. Сохранилась вспыльчивость, но без мщения. Чему не научила меня моя семья, так это сопротивлению к злу, несправедливости, лжи, приспособленчеству. Этого в семье просто не было. Я был избалован хорошими людьми, и потом мне это дорого обошлось в жизни. Много пришлось получить синяков и болячек. Я думаю, они меня не сломили, я остался на всю жизнь таким, как есть». Вернувшись из плена, Иван был тяжело болен туберкулезом легких и вскоре умер в неполных 28 лет. В том же году умерла его и моя бабушка Пелагея Ивановна. Через некоторое время к нам пришли сваты из соседнего села, я хорошо помню переговоры с ними. К Анастасии сватался некто Иван Сюртуков из соседнего села за 12 километров от нас. Сватовство было мирное. Спрашивали, с кем останется сын Анастасии Александр, мой ровесник. Он сказал, что с дедушкой и бабушкой на то мы порешили. С Анастасией наша семья была дружна долгое время. Даже когда я был уже в Москве, заезжал к ее сыну погостить на 2-3 дня. К тому времени отца уговорили отдать меня и Сашку учиться в Павлово. Через полтора года нас оттуда взяли. Меня вернули домой, а Сашку определили в техническое училище. Помню, отец сказал тогда, «Нам перед людьми будет стыдно, если мы его не выучим. Пусть учится, и наша совесть будет чистой перед ним, перед Богом и людьми, а потом уж как сам захочет». Вскоре отец тяжело заболел. Несколько раз его возили в город лечить, один раз даже в Нижний Новгород, и потом он рассказывал, как в больнице к его постели подходил профессор и показывал его студентам. Но ничего не помогло. Отец тяжко и долго болел, у него был рак толстой кишки. Умер он в мучениях осенью 1926 года. Еще при жизни отец выгнал мою сестру Анну из дома за то, что она единственная из всей волости, вступила в комсомол. За это даже меня дразнили чужие ребята. «Косомол! Косомол!» Из-за этого Анна уехала в Павлово, где комсомольцы помогли ей устроиться на фабрику плановиком. К этому времени она окончила 9 классов средней школы. Брат Федор стал председателем Артели «Металлист». К нему ежедневно приходили люди, ели мясо в пост, курили. По закону религии матери это все воспрещалось, и, видимо, с ее разрешения они отделились. Заняли еще одну комнату, забили гвоздями дверь и сделали свою русскую печь. Мать и все мы ходили к ним, а она к нам. И мы остались втроем: я, моя мать и мой дедушка. Федор жил недолго. Заболев туберкулезом легких, он умер в 1927 году, когда ему было 32 года. После похорона его жены осталось 3 рубля денег и трое детей. Помню, она горько плакала, ей было только 28 лет, на руках трое ребятишек. Но мать, которая вообще была оптимистка, говорила, «Не горюй, Бог не оставит нас в беде». Вскоре всех троих детей взяли на воспитание их тетки, то есть сёстры матери, а их у нее было пять сестер. И осталась вдовая Вера одна. Потом ей купили сепараторы для переработки молока, и ежедневно после дневной дойки к ней приходили соседки перегонять молоко в сметану и обратно. С каждой она брала за работу кружку молока, у нее появилось масло, творог, стала продавать, этим и жила. Так произошел развал большой семьи Митюхиных, как назвали в семье по имени деда. Мой дедушка Дмитрий Прохорович, как я его помню, был уже стар. Большая белая голова, большая лысина и белые волосы по бокам головы. Волосы были легкие, как пух, и когда мы, дети, дули на них, они разлетались. Когда он был в духе, в настроении, все пятеро правнуков лазили по нему, по плечам, коленям. У него не было ни одного зуба, и мы совали ему в рот по очереди свои пальцы, чтобы он их откусил, и звонко смеялись, когда нам не было больно. Память ребенка удивительна. Прошло уже 70 лет, я был совсем маленьким, но многие рассказы деда помню. Помню его живые молодые глаза. Они сверкали, когда он увлекался и показывал, как орудовал на войне ружьем с уштыком. Он воевал в русско-турецкую войну 1877-1878 годов, освобождал плевну. Родился он в 1855 или в 1856 году, еще до отмены крепостного права. Но его отец не был крепостным, потому что бежал в леса. Селить бы никогда, не знала барина. Однако дед с большим почтением относился к памятнику царю Александру II, освободителю. Памятник стоял в волосном нашем селе Баранове, мимо него часто ездили в город и на базар. Перед памятником дедушка всегда снимал шапку, и лицо его при этом делалось каким-то светлым. «Пешком», — рассказывал он, — «я прошел всю Россию и дошел до гор Кавказских. Мы ахаем от восторга, а дедя продолжает. «И пошли на турок за веру христианскую. Над болгарами турки очень издевались, отрезали уши, выкалывали глаза, а болгары ведь наши братья, с нами одной веры. В горах они были нашими проводниками, вместе с нами сражались. В горах снег лежал и летом, было очень холодно. И вот мы шли и брали плевну» а потом ее взяли и всю разорили, а нас все гнали и гнали без отдыха к Царьграду. И вот однажды мы выбили турок из палаток, забежали в палатки, а там еда. Мы сразу на нее набросились, офицеры бегали по палаткам и выгоняли нас плетками. Особенно лютовал капитан, командовавший нашим батальоном. Орал, бил плеткой направо и налево. Мы решили с ним разделаться. Вскоре и момент настал подходящий — Была редкая перестрелка, а он выехал на коне впереди нашей цепи. Вдруг он вздрогнул и упал с лошади. Его вытащили. Оказалось, что ему в спину угодила наша пуля. Было дознание, но никто не выдал того, кто стрелял в командира. — Дедя, а ты знал, кто его убил? — Знал, деточки. Но здорово насолил нам тот капитан, и не стали мы своих выдавать а потом всех офицеров, которые над солдатами издевались, убрали из нашего полка. Не то мы всех бы их, а другие уж были потише. Рассказывал дедушка о том еще, как они обманывали турок. «Нас было только человек пятнадцать солдат. Стояла скала, и вот мы беспрерывно ходили вокруг этой скалы, чтоб турки видели, что нас много, а иначе нападут и вырежут всех». Много в то время погибло русских солдат за веру христианскую. Рассказывало море, как шумит оно и бьет волны прибрежные камни, и шум волн слышен за 10-15 верст. Как не дошли русские войска до Царьграда, и Константинополя 12 верст, потому что турки поспешно предложили замирение. Как окончилась война, и войска долго стояли в горах, А потом был устроен смотр, где перед войсками выезжал главный генерал Скобелев на белом коне. Много рассказывал о тяжкой службе солдата. Дедушка был неграмотным, но очень умным человеком. Ему было к тому времени около 70 лет, а память у него была как у молодого. И что удивляло в нем, он всегда был чем-нибудь занят, что-то делал, хотя правая рука у него была парализована, не работала и висела плетью. Он работал одной левой рукой, но умел все. Он смостачил однажды хомут и сиделку для лошади, сам шил сапоги, подшивал валенки, умел делать сани, телеги, рубил дом, в лес ездил один, сам валил деревья и сам в одиночку одной рукой взваливал бревна потом на телегу. Помню, он ругался матерными словами на бабушку. При этом она всегда молчала, а как он уйдет, говорила нам, «Посмотрите и посчитайте, сколько бревен в стенах дома». Это все он и привез один, и столько же выпил чекушек вина, привезет бревно чекушка. До самозабвения любил дедушка лошадей. Днем иногда я видел его стоящим подле лошади, положив руку ей на голову. Ночью он четыре или пять раз выходил к лошади, чтобы дать ей корму, погладить ее. И, Боже, спаси, если кто-нибудь из нас, работая на лошади, ударит ее кнутом, или она вспотеет от быстрой езды». Возвращаясь с работы, я за сто метров до дома уже спрыгивал с лошади, и она бежала к деду, который встречал ее, приготовив для нее корму, а для меня палку. Хотя никогда меня не бил. Очень любил он внука Саню. Меня не любил. Я всегда где-нибудь проказничал. Отдыхал он днем очень редко. Спал всегда на печи. В баню ходил всегда первый. Баня в каждом хозяйстве была своя, топилась по-черному. Он парился так, что из бани еле выползал поваляется в снегу и обратно. С ним никто никогда не парился, не выдерживали. Он слишком сильно поддавал пару, так что дышать было нечем. Затем он, уже не одеваясь, а только надев на голое тело тулу, приползал домой, ложился на лавку и приходил в себя. В 14-15 лет я уже самостоятельно пахал, обрабатывал землю. Под руководством деда косил сено. Хорошо помню, как мы хоронили отца. Было это в разгар осеннего сева озимых. Вернувшись с похорон, мы отобедали, и дедушка приказал всем ехать в поле. Я удивился в такой день, и тогда он сказал, «Живой думает о живом. Отца не вернешь, а нам жить надо. День год кормит, поедем». Отец был у него единственным сыном. С этих дней мы добывали на жизнь тем, что вывозили из лесу бревна на лесопильню или по подряду в город Ворсму двадцать 25 верст. Дерево толщиной в полметра надо было спилить, обработать, положить на сани и вывести. Дед работал одной рукой, я, мальчонка, как мог ему помогал. И он и я уставали до изнеможения, но чтобы дед жаловался на судьбу, я не слышал. Прожил он долгую жизнь, почти 80 лет, пережил почти всех в нашей семье и умер только в 1934 году. Он не молился, в церковь при мне ни разу не ходил. Похоронили его, как он завещал по старообрядческой вере, в Маленны отпивали старухи. Светлая память тебе, дедушка Митюха. С моим отцом Василием Митричем я расстался в 1926 году, когда я был 14-летним подростком. Фотокарточки отца не сохранилось. Но прошло более 60 лет, а я представляю его себе так, как будто расстался с ним вчера. «В детстве мы сплетаем золотой клубок впечатлений, который потом разматываем всю жизнь», — сказал Петр Ильич Чайковский. «Это очень верно по отношению ко всем нам. Я помню многие моменты в мельчайших подробностях. Я уже говорил о том, что отец долго и очень сильно болел, причем не лежал в постели, а сидел на стуле, сидел и день и ночь, не вставая и не разгибаясь. Голова его лежала на руках, сложенных на столе, Изредка он стонал, когда терпеть было вовсе невозможно. Помогали ему обезболивающие порошки, которые продавал фельдшер. Это был низкого роста, толстый и какой-то круглый человек с глазами на выкате. Толстые короткие пальцы, сжимающие подачку. Мать низко кланялась ему и умоляла дать порошков. Он отказывал, а потом давал по несколько штук, когда мать приносила ему масло, яиц или сала. Потом она уже не ходила к нему без какого-либо подарка. Видимо, и денег давала, потому что иногда посылала и меня за порошками, сказав «Иди, я ему уже уплатила». Я приносил, и отцу на какое-то время становилось легче. Мы только теперь знаем, что такое рак, а тогда этого слова даже не слышали. Когда отец стал умирать, народу набилось полна комната. Это было в деревнях обычным явлением. Смотреть, как уходит из жизни человек, приходили многие. Я, повторяю, был еще ребенок, но уже много раз присутствовал при смерти, при последнем дыхании человека. По вере религиозной предполагалось видеть, как душа расстается с телом, как морщится умирающий, испив чашу горькую. В деревне я видел много всевозможных болезней. В частности, в каждом почти доме люди болели оспой, выживали редко. Чудом выжил и мой брат Федор, он был потом рыбым. Это результат подживающих на лице струпьев, которые очень чесались до того, что больному связывали руки. На них было страшно даже смотреть. На моих глазах умирала от оспы красивая-красивая девочка, дочка соседей. Поголовно косил людей тиф. Я тоже переболел брюшным тифом, и только самоотверженность матери, выходившей меня, позволила мне выжить. Мать потом сама заболела, заразившись от меня. Когда отец прекратил дышать, мать заголосила с причитаниями и на кого-то нас оставил. По покойнику стали читать псалтырь, зажгли свечи, положили его на кровать, распрямили. Меня послали на почту давать телеграмму моей сестре Анне, его дочери, она жила в городе Павлово. Я даю телеграмму, возвращаюсь домой и с ужасом вижу. Отец лежит на кровати с открытыми глазами и поводит ими. Он что-то хотел сказать, но язык уже не повиновался ему. Я подумал с испугом — Как это я обманул Анну, послав ей телеграмму, что отец умер, а он еще живой? Через несколько часов уже в беспамятстве отец умер. Мои первые воспоминания о нем относятся ко времени, когда ему было уже более 50 лет. Он был среднего роста, коренаст, с рыжей бородой и черными густыми волосами, стриженными под кружок. Он мазал их маслом и расчесывал на пробор. А когда чем-то бывал возбужден, то обеими руками отбрасывал их назад и они топощились. За своей внешностью он очень следил, и мать часто подшучивала над ним. Помню, он один, наверное, из всего села ходил в яловых сапогах. Может, потому что его отец, а мой дедушка сапоги шил сам. Часто я видел его у свахи матери, вдовой Анастасии. Сидит, бывало, подолгу, пьет чай. Мать меня иногда посылала за ним. В армии он не служил, так как, согласно закону, в армию последнего сына кормильца не брали. А отец мой был у своих отца с матерью единственным сыном. Отец был человеком очень мягким, но вспыльчивым, скоро утихавшим. Спиртного он никогда не пил, болело сердце. Не курил, никогда не ругался и вообще редко повышал голос. Но слушались его все беспрекословно, и два раза ему никогда ничего не приходилось повторять. Мать мне рассказывала, как один единственный раз она чисто случайно слышала, что он… Забивая во дворе в стену гвоздь и попав по пальцу, вместо «Господи» вырвался. Он всегда и всюду, если была возможность, брал меня с собой. Очень часто по воскресеньям или в праздник мы ходили с ним на родники. Кипячие и ближние к селу, гремячие и вытекающие версты за две от села и стены оврага или наборные ручьи, вытекающие из леса и впадающие в речку павлинку. Отец садился и молчал, думал о чем-то. Он вообще не был разговорчивым но иногда возле ручья он принимался вслух мечтать. «Мы с тобой когда-нибудь перекроем этот ручей, сделаем плотину и водяную мельницу. Место уж очень подходящее». Ходили мы по ручью и вверх, в лес, искали и находили другие родники. А мельнице отец думал часто и уже приступил к осуществлению своего замысла. Стал возить из леса длинные метров по десять бревна, хлысты. Занимался этим до самой своей смерти. Был 1926 год, время НЭПа, о нем не говорили, но частным предпринимательством заниматься было разрешено. Брал меня отец с собой и в Саранск, Пензу, когда ездил менять на муку топоры и долота. Поездки такие начались во время голода, о котором я уже писал, а потом отец уже пристрастился к таким путешествиям. Мне тогда не было еще и шести лет. Иногда мать его упрекала. «Что ты таскаешь мальчонку, бог бесть куда?» На что отец ей отвечал, «Пусть привыкает, он мне помощник. Отойти куда, так он покараулит товар или хлеб, да и на поезд лучше с ним садиться». Пассажирские поезда в бытность мою в тех краях не ходили. Все ездили в товарных вагонах. Обычно на станции Серита отец договаривался с кондуктором, естественно, давал ему какую-то мзду, и тот устраивал нас в вагоне. С товаром отец возвращался не всегда. Могли и отобрать по дороге. Могли быть и другие причины. Напомню, один раз отец привез целый мешок денег. Его вытряхнули на пол посреди комнаты, и все семейные усилились вокруг и стали разбирать. Когда кто-то постучался в дом, то деньги поспешно накрыли одеялом. Какая все-таки цепкая детская память! Добавлю, что деньги тогда были очень дешевы, только-только вводился твердый курс, червонец. Отец мой никогда меня не ласкал в понимании сегодняшнего дня. Ни разу не поцеловал, не гладил по голове, но никогда и не наказывал. С ребенком он всегда разговаривал как со взрослым, поверял свои мечты и мысли. Мы шли, он держал меня за руку и говорил. «А как ты думаешь?» Ни в чём меня не сдерживал в разумном. Хотя помню, однажды послали меня за керосином в лавку, как тогда говорили. И я, держа деньги в руке, облил их керосином. Они как-то побелели. Отец сдвинул брови, но ничего не сказал. А как я испугался. Он в душе по своему характеру был воспитателем, хотя был безграмотным. Не читал, не писал, а все держал в уме. Почему-то каждый вечер, когда был дома и в здравии, ставил меня между ног своих и спрашивал одно и то же. С кем-то сегодня подрался и кто кого одолел. Я был большой драчун и задира в детстве. Удивительно, но когда взрослые видели, как мы деремся на улице кулачками, никогда не разнимали, не ввязывались. Сами разберутся. Сами разбирались, конечно, палки или камни в руки не брали, а кулачонками, и то синяки были. Нас на улице что-то было много соседских детей. И в одну из поездок он надорвался, как сам он говорил. Грузил в вагон ящики с топорами, они очень тяжелые. Грузить надо было быстро, да еще таскать в к вагону, потом быстро разгрузить, ведь все это делалось незаконно. Приехал и заболел. Через год мы его хоронили. И семья распалась окончательно. Память моя об отце сохранила много светлого, радостного, благодарного. Для меня отец и мать были людьми непререкаемого авторитета, послушания и жизненного подражания. Я всю жизнь руководствовался их советами. А как бы поступил отец и мать в трудную горькую минуту? А таких минут, ох, как много было в жизни. После того, как семья осталась без лошади, а она была основная кормилицей, отец долго где-то пропадал, И однажды вечером заявился на серой, сытой, спокойной лошади. Привез вдобавок большую бочку, литров 200-300, льняного масла, которые ели досыта какое-то время. А лошадь дожила до организации колхоза, отца уже не было, оставался один дедушка и мать, но дедушка уже был беспомощен. Он ее пустил на волю в бесхозность. Куда она попала, не знаю. Дедушка колхоз не принял и умер единоличником, да его и не тревожили. Кузнецы могли переходить от одного фабриканта к другому. Труд не отличался, но кто дороже заплатит за скованный топор. Началась война 1914 года. Отца на войну не взяли, видимо, были военные заказы, маленькие топоры ковали для армии. Лучших кузнецов бронировали, и, видимо, отец какое-то отношение имел к этому, так как было покушение на его жизнь. Отравили мужьяком его лошадь. Я еще был мал, чтобы разбираться в событиях, Я уже сужу со взрослым пониманием, но я видел мертвую лошадь, на которой меня постоянно кател отец и слышал непонятный для меня разговор. Мстят, обижены, сердиты и так далее. Купили другую лошадь, но тут началась мобилизация лошадей для армии, и его лошадь взяли. Помню, дедушка плакал. Поехал в Волость за 12 километров на лошади и оттуда пришел пешком. Началась революция, потом голод. Соседи... Много семей уезжали в Сибирь, через несколько лет вернулись. А отец стал ездить за хлебом сначала по деревням, к мордве, чувашам, менять топоры на хлеб, а потом в города Саранск и Пензу.